Глава сорок пятая. Убить! Бой! сражения а Бесчисленные войны жаждали сражения, ведь впереди финальный бой. Он решит судьбу пространственного океана и их народов. Высшие обещали воссоздать родной мир каждого народа, что поможет в этом сражении. А все те, кто отказался... Они уже либо полностью истреблены, либо спрятали свои остатки в крохотные ковчеги, чтобы уберечь свое наследие. За прошедшие месяцы население океана существенно сократилось, о чем свидетельствует почти полностью темный океан. Кроме недобитков, остальные собрались в одном месте. Впрочем, немало народов пряталось по поглощаемым мирам в надежде хоть там выжить ведьь в теории если они спасут мир от пожирания то смогут там поселиться ну и скрываясь в границе мира они можно сказать были невидимые вот только скрываться на границе земли и остальной тройки миров ни у кого не вышло даже сама граница была закрыта несмотря на ключи доступа они уже попросту не работали все вы Заговорил шестирукий Широши, обращаясь к миллионам существ, что стояли в авангарде. Это были мужчины и женщины сотен видов, которым вручили оружие и кое-какое снаряжение. «Сражайтесь, тогда ваши близкие получат право на создание родного мира, либо же сгиньте, как и ваши народы. Да-да, слабаки, сражайтесь или умрите». Вы рабы, вы наше мясо, а бесполезное мясо надо есть. Голос владыки Широши был слышен отовсюду, а воины хищных народов лишь скалили пасти и издевались над рабами. Им сохранили жизни, чтобы использовать как пушечное мясо. А родных и близких уже давно убили и съели, ведь система, как и высшие, действительно могла посчитать, что их народы присоединились к походу. Широши же этого не хотели. Время мучительно тянулось. Вот сверхковчег столкнулся с ковчегом защитников гаи истина из тумана растворилась, и на армию хлынул могучий воздушный поток. Ветер был настолько мощный, что уносил самых легких воинов и рабов. Маги и Широши среагировали довольно быстро и начали противостоять ветру, однако смогли лишь заставить его огибать армию, уходя дальше. Но сила ветра ужасала. Минута, вторая а за ней и третья. Ветер дул и дул. Магам приходилось поглощать ядра одно за другим. А потом все резко успокоилось. Вот только это спокойствие было лишь видимостью, ведь по ним тут же открыли огонь турели крепостей легиона. Четыре массивные крепости, окруженные барьером, были усыпаны пушками и лазерами, а позади, в самом тылу возвышался город-крепость. «В атаку! Убить!» — приказал Широши, и воины кинулись на территорию ковчега людей вот только... Лишь четверть из рабов могла идти, остальные почувствовали себя вялыми, многие потеряли сознание или же и вовсе погибли по непонятным причинам. Но воинам было плевать, они мчались в атаку, сломя голову, будто соревнуясь, кто быстрее добежит. С тыла по крепостям тут же ударила артиллерия, катапульты, огромные пушки, лазерные танки и маги. Много-много магов. Все небо было усыпано магическими снарядами, и все это билось по барьерам крепости, но те держались. Запасы биоматерии были полны, и реакторы вырабатывали энергию для барьеров. В ответ турели без устали полили по пехоте, но то были элитные пехотинцы, лучшие из лучших. Они смело выдерживали попадание лазерных лучей, а порой и плазмы был народ состоящий из трехметровых чудищ без голов у них рот и глаза располагались на груди при этом регенеративные способности были таковы что многие раны излечивались в миг но был один нюанс регенерация работала лишь при доступе к пище а ее было много рабы монстры с радостью ели их живьем и даже использовали как щиты Впрочем, если плазменный снаряд в рожу они могли пережить, то повреждения ног нет. Их попросту затаптывали насмерть, и никакая регенерация не помогала. Армия быстро добралась до барьеров крепости, и часть воинов принялись со всей дури лупить по ним. Другая же часть армии помчалась дальше к городу, но там уже были пушки помощнее, и мощные взрывы пережить никому не удавалось. Город-крепость Кейтару была полностью усыпана пушками и турелями. На стенах разместились боевые автономные роботы, что и встретили гостей грохотом пулеметов АК-3.0. Но воины лишь радостно вопили, приближаясь к стенам. Ни Широши, ни остальные народы не верили, что победа над Аргоном далась людям легко. По их мнению, те понесли ужасающие потери, и крепости без армии были тому явным свидетельством. В скором времени первая крепость пала, барьер не выдержала так бесчисленных магов, да и войну лупили по барьеру с такой силой, что даже танковая броня, казалось, не выдержала бы. Воины тут же полезли на крепость, уничтожая турели и вскрывая проходы внутрь, а затем и вторая крепость пала. Но вот город держался. Автономные роботы оказали достойный отпор, плюс высокие стены, вражеские маги еще не добрались до них впрочем воины и без магов умело забирались на стены все же все слабые умерли еще во время большой чистки выжившие закалились и запаслись новым снаряжением многие даже навыки получили причем целую гору ведь они столько гава не разграбили если это все то планета падет Смеялся воин с лицом Гиена. Под его ногами лежало несколько поверженных роботов, а внизу, в городе, уже шли уличные бои. Но вдруг воина скрутила, и он упал на колени. «Что происходит?» Гиена вырвала, а потом снова вдруг заболела в груди. Боль быстро усиливалась, и вскоре стало казаться, что ребра попросту лопнут. «Помогите!» Перехрипел он, и осмотревшись, ужаснулся. Ведь подобное происходило повсюду. Из десяти воинов трое лежали на земле и корчились от боли. Остальные не понимали, что происходит и как им помочь товарищам. Э, -э, -э, -э, -э убейте, убейте меня, одно выходит, раздался в поле, и тут же послышались звуки рвущейся плоти ломающихся костей. Через пару мгновений из груди воина выбралось жуткое существо. У него было небольшое тело, но жуткая пасть и шесть заостренных ног и руки клинки. По высоту монстр был чуть больше метра, и стоило ему очухаться, как тварь тут же накинулась на ближайшего воина. Тут же начался хаос и сражение. Кто-то сражался с тварями, которых становилось лишь больше, а кто-то начал убивать корчащихся от боли. Вот только смерть носителя не мешала тварям внутри вырасти и вылупиться. Воины помчались прочь, обратно на свой ковчег. Вот только там все было намного хуже». Ветер с биологическим оружием пронесся по всему ковчегу, и чем слабее был индивид, тем быстрее происходило заражение. У многих за какие-то 20 минут появились опухоли по всему телу, а когда они лопались, в воздух попадала огромная порция этой болезни, распространяясь ей еще дальше. Лишь маги воздуха и огня могли очистить воздух от этой заразы, но при условии, что они и сами не заражены. Первыми заразились рабы. Кто-то решил убежать как можно дальше, ведомый навязанным болезнью желанием. Кто-то остался на месте, став пищей для чудовища, зарождающегося внутри, а некоторые продолжили штурм. Когда началось бегство воинов, в тылу их встретила отожравшаяся армия чудовищ. Некоторые особи были вдвое крупнее новорожденных и куда умнее. Они уже не бездумно бросались на противника, а выискивали легкую цель и могли повелевать своими братьями меньшими. Сообщение о болезни довольно быстро распространилось по всем ковчегам. Вот только уже никто не мог отсоединиться от единого ковчега. Система говорила, что на границе врага, когда выяснили, в чем причина, оказалось поздно. Хоть концентрация вируса, распыленного по всему Единому Ковчегу, была мала, самые слабые заразились, и болезнь начала распространяться, а когда появились опухоли, заражались целые кварталы. Власти городов пытались как-то изолировать зараженные области, а порой и сжигали их, вот только практически все военные и маги были отправлены на сражение. В городах осталась лишь стража, но когда появились монстры, да еще и в большом количестве, эту стражу попросту смели и сожрали. Болезнь, как пожар, распространялась по сотням городов и ковчегов. Даже птицы и мыши стали разносчиками. А потом отожранные и подросшие чудовища, истребившие все живое в одном городе, направлялись в другой Постепенно рд увеличивалась. Тысяча, десять, сто тысяч, миллион и когда малые города опустели монстры двинулись в самый большой город в столицу королевства шираши уничтожая все на своем пути нгары величественный город в котором зародилась цивилизация шираши королева Когда-то она путешествовала в большой дружной компании. Зарабатывая на жизнь, они все вместе зачищали осколки, работали наемниками и постоянно рисковали, но становились сильнее. Их команда состояла из представителей самых различных народов и профессий. Спившийся наемник, жаждущий заработать, проститутка, сбежавшая от нелегкой жизни авантюристка, стремящаяся найти других представителей своего народа, амбициозный молодой воин с огоньком в глазах, чудом освободившийся из рабства, а также пара десятков бойцов, которые не имели удачи и регулярно умирали. Вся их жизнь кардинально изменилась, когда команда нашла остров сокровищ и прошла его. Молодой Туатси стал вампиром и впоследствии основал королевство Аргон. Наемник получил горы монеты, что с ним стало, никто не знает. Авантюристка продолжила свои поиски, но теперь одна. У нее были деньги, пространственная субмарина, а также кое-какие сокровища. А вот бывшая проститутка мечтала стать матерью, но из-за рода работы лишилась матки, которую попросту вырезали ее хозяева. Однако свою мечту она исполнила, получив возможность стать матерью. Вот только ценой было становление чудовищем, и в итоге это чудовище и породило народ Широши. Но лишь немногие знают, что Широши – это лишь девятая попытка. До этого девушка несколько раз пробовала, и каждый раз был полный провал. Как-то она собрала полный ковчег своих созданий, похожих на людей, и собралась покорять океан, но на них напали пираты всех убили. Раз за разом, теряя своих драгоценных детей, королева и пришла к шираши мощным, агрессивным и воинственным, но ей было больно терять их в сражении Тогда она создала дочери, и эти дочери безостановочно плодили своих детишек, их терять было не жалко и не обидно. Постепенно королева вывела новые виды, такие как стражи, самые крупные и могучие широши. Затем появились мечники, сильные, быстрые и стремительные. Но из-за своей агрессивности и жажды крови они слишком быстро умирали, а также порождали множество конфликтов в обществе. Пришлось отказаться от их создания. За многие века королева породила сотни разновидностей широши, но устоялось лишь семь. Стражи, разведчики, легкая пехота, прачники, маги, ремесленники, фермеры. У каждого были свои особенности и назначения. Поэтому не было такого, что фермера принижали за то, что он фермер. Оскорбляя фермера, они бы оскорбили мать, ведь это она создала его таким, какой он есть. Но сейчас все, что она создала, рушилось. Столица была в осаде, твари лезли на стены, а воины старались не позволить этого. Маги же, как могли, сдерживали болезнь. Также широши выискивали очаги заражения в столице. Сделать это было несложно, ведь многие, заразившись, запирались в домах и помечали двери, говоря, что они заразны. Многие после этого убивали себя. Вот только это не мешало болезни прогрессировать. Даже если тело мертво, в нем все равно зародится монстр. «Сюда, быстрее!» Кричал страж, подбегая к деревянной двери, которая едва держалась. Ее что-то выбивало изнутри, и стоило воину подбежать. Как дверь упала, а из нее показались три чудовища. Они ловко выскочили наружу и, клацая челюстями, кинулись в бой. Страж с ходу вонзил копье в голову первого и прикрылся щитом от второго, что прыгнуло на него. Вот только... Как... Недоумевал он, видя, как шесть заостренных лап пробили его щит, а через миг руки лезвия приняли шинкова щит на части. Воин тут же откинул щит с тварью на нем, и его обдало пламенем. мак также убил последнее чудовище. — Ранен? — спросил тот. — Нет, вроде. Страж кратко осмотрел себя, но ничего не заметил, да и не болело у него ничего. Тогда охраняй меня, а я сожгу здание. Макс полил тела и следы крови вокруг. Даже по копьям стража прошелся. И вскоре здание воспылало. А потом они двинулись к следующей цели. По пути раздобыли новый щит, ведь мертвым он ни к чему. Улицы столицы были широки, а здание, как правило, в три этажа и сделаны из камня. Но горели хорошо, ведь жили шараши с комфортом, и мебели у них хватало. — По... стой! — вдруг заговорил страж, и мак обернулся. — Что-то мне нехорошо. Вон снял шлемы и мак едва не выкрикнул от ужаса. Все лицо стража было в волдырях, которые тут же начинали лопаться, выпуская в воздух оранжевый газ. — Ты заражен! «Этого не может быть!» Вдруг страж приметил на своей броне маленькую дырочку. Он тут же содрал наручи и увидел опухшую рану на руке. «Но как? Она же совсем не болела!» «Прости, на ты должен умереть!» Пробормотал маг в мантии и направил на товарища посох, но вдруг с неба ударила молния и убила мага. Подобное происходило повсюду. Молнии, воздушные снаряды убивали магов и скопления солдат. Их никто не видел, но в небе парили сотни огромных октаэдров, две пирамиды, соединенные низами. Каждый состоял из сотни легионеров-магов они летали высоко в небе используя оптический камуфляж и следили за тем чтобы у противника не было ни шанса на спасение поэтому ворота осаждаемых городов неожиданно взрывались маги умирали в больших количествах в бункеры и поддземелья задавался зараженный воздух и многое другое. Все эти народы объединились чтобы устроить геноцид людей Поэтому моральные терзания за использование столь жуткого оружия никого из людей не преследовали. Широши были действительно сильным народом и очень организованным, и без внешней помощи болезнь распространялась крайне медленно, но лишь до тех пор, пока твари, осаждающие город, не проникли внутрь. Некоторое время назад неожиданная серия цепных молний очистила от Широши большой участок стены, чем твари воспользовались. Проникновение тысячи тварей в город стало фатальным для Широши. Чудовища разбредались по домам и кварталам, нападая на гражданских и чистильщиков. Это уже было не остановить. Квартал за кварталом полностью вымирали, а количество монстров быстро росло. Уже совсем скоро монстры добрались до дворца. Его окружал мощный барьер, и легионеры-маги не могли незаметно его уничтожить. Вот только это стало неважным, когда чудовища научились летать. Даже Сергею, который наблюдал за происходящим, стало плохо при виде того, как у этих монстров вырастают крылья, и они взлетают. А представив, что случилось бы в убежище, не получил подсказку от девушки с петлей времени, так сразу захотелось, чтобы все высшие на себе ощутили действие этой болезни. Стены города постепенно пали, как и гарнизон. В самом городе остались лишь немногочисленные очаги сопротивления, но никто не верил, что они продержатся и полчаса. Основное же сражение шло у дворца. Магический купол надежно закрывал его, не позволяя никому и ничему попасть внутрь. Прачники своими снарядами подрывали твари десятками, и неважно, в воздухе они были или на земле, а шестирукие в одиночку сдерживали целые орды. Вот только как долго они смогут так сражаться? Сергей никуда не спешил, и люди просто наблюдали, не вмешиваясь. Так и прошел день, за ним второй. Сдерживать монстров становилось все тяжелее, ведь те постоянно росли и развивались, а также им нужно было время, чтобы собраться со всего ковчега. Все же своими размерами он превышал Германию. Поэтому, сколько бы защитники не убивали тварей, их становилось лишь больше, да и сами они делались больше. Постепенно у прачников закончились снаряды, следом магии стратили манну, а за ними и барьер начал истощаться, причем с огромной скоростью, ведь больше никто не сдерживал чудовищ. Пришлось Широши отступить во дворец и держать в нем оборону, вот только стоило барьеру отключиться, как люди сделали свой шаг. Зараженный ветер хлынул во дворец, проносясь даже по помещениям, в которых никто не бывал в течение веков. Сколь ни были сильны шестируки, но по прошествии двадцати минут оборона рухнула. Широши массово умирали от болезни, порождая чудовище лишь покои королевы-матери оставались защищены. «Мать, прости нас!» произнес один из сыновей, понимая, что им не победить. «Нет, этого не должно было случиться», — лопила королева. Она находилась в большом бассейне, наполненном розовой липкой жидкостью. Королева производила эту жидкость, чтобы кормить своих детей и избранных широши. Только так они станут воистину могучими. Но все это было бесполезно, ведь больше никого не осталось. «Почему? Почему я не стала избранной? Чем я не подхожу? Мой уровень перевалил за сотню, а мое тело десятки раз проходило эволюцию. Так почему?» Вопила она, бушуя в бассейне, отчего вся эта жидкость расплескалась по покоям, обнажая девушку. «Вот только...» Лишь верхняя ее половина была человеческой, нижняя была, как у пчелы, шестью конечностями. При этом рост королевы был огромным, около девяти метров. «Мать, есть ли у вас способ сбежать?» — заговорил один из двадцати шестируких в помещении. «Оставьте нас, возродите наш великий народ. Молим вас, мать!» Все широши преклонили колени. «Есть!» С болью в голосе ответила она, и окинула своих детей взглядом. «Я возражу Широши, и весь мир утонет в крови, как и высшие. Я уничтожу их, а потом найду планету и заселю ее, а потом еще одну. И так, пока весь мир не будет заполнен лишь нами, Широши!» Сиролицы были восхищены словами матери и воодушевлены. «Когда мы сдержим врага столько, сколько потребуется, бегите, мать, и отомстите за нас!» Женщина с болью в сердце окинула взглядом своих любимых детишек и начала сжать своими лапками по каменным блокам в бассейне, после чего там появился тайный проход и сразу же закрылся, стоило королеве в нем скрыться. Вскоре она попала в огромный зал и начала меняться в размерах, пока не уменьшилась с девяти до двух метров. «Дураки, идиоты, слабаки!» кричала взбешенная женщина, мчащаяся по эвакуационному тоннелю, в конце которого ее ждал большой зал с пространственным судном. «Да чтобы я еще раз связалась с этими идиотами, больше никаких широши!» «Лучше нарожаю Гайри. Буду создавать высокотехнологичное общество». Правильная мысль. Вдруг раздался голос, и королева остановилась. «Кто здесь?» Она осмотрелась, но никого не увидела. Лишь каменные стены до да лампы на батарейках с датчиками движения. «Прямо перед тобой». Сергей развеял камуфляж и появился перед девушкой. «Ты кто еще такой? И как сюда попал?» Выругалась она и начала обращаться шестилапым монстром, покрытым прочной чешуей с жуткой мордой и огромной пастью полной зубов. «Я Сергей». «Правитель убежища? Сам ко мне пришел? Замечательно!» Монстр оскалил пасти и кинулся в атаку, но на ее пути возникла стена огня, вот только королева легко преодолела ее и лишь слегка обожглась, но она была ошарашена, не понимая, почему на нее подействовало пламя, ведь обычно она иммунна к огню. «Убью — Попью! — прорычал монстр. Его раны тут же зажили, а из пасти вырвался поток электричества, вот только он разбился о барьер Сергея. «Сильно!» — удивился мужчина. Его едва не снесло столь мощным потоком, но барьер держался. «Рар!» Королева вновь кинулась в атаку, а ее тело покрылось электричеством, особенно когти. При соприкосновении с полом они обращали его в расплавленную породу. Несмотря на многотонную тушу, несущуюся на него, сергей не сошел с места. Он лишь ухмыльнулся, и из-за его спины появились обезьяньи хвосты. Они тут же начали выпускать световые лучи, поражая тело королевы. — Ра! — проревела она от боли. К удивлению чудища, эти лучи пробивали ее чешую и прожигали плоть, но лишь до тех пор, пока она не изменила состав чешуи. А через миг монстр оказался перед человеком и... Тут же получил пяткой по морде. Сергей тут же ударил им мощным зарядом электричества, и барьер не помог, ведь был физический контакт, вот только... «Мощно!» — вымолвил он, поправляя вставшие дыбом волосы. А через миг начал покрываться серебряной шерстью. «Да что ты за монстр!» Прорычала королева, вправляя лапой челюсть. ты это ты мне говоришь?» — хохотнул он, и тут же чудище вновь напало. Оно било лапами, заряженными электричеством, пыталось укусить, раз за разом дышало электричеством. Однако лишь физический контакт мог нанести Сергею хоть какой-то урон. Поэтому монстр и напирал, раз за разом атакуя, принимая атаки, а то, что коридор достаточно узкий, помогало ей в этом, да и недостаточно высок, чтобы человек-обезьяна прыгал по стенам или забрался на спину чудовища. Зато можно было дать пяткой по морде, а также хвосты обросли клинками, поэтому помимо кулаков и ног чудище также атаковал десяток мечей. Ра! Монстр раскрыл пасти почти вцепился Сергею в шею, но тот схватил ее челюсти и зафиксировал. «У тебя изо рта воняет». В ответ монстр выстрелил своим языком, подобно лягушке, попав Сергею в лоб. После этого тварь выпустила настолько мощный поток электричества, что божественный муу вздрогнул, а хвосты встали торчком. Вот только Сергей тоже так умел и выпустил пламя. Несколько секунд борьбы электричества и огня, и огонь ворвался в пасть чудовища. Монстр тут же отскочил, он хотел было вопить, но голосовые связки были сожжены, как и горло, да даже внутренностям досталось». Отскочив назад, чудовище попятилось, пытаясь выиграть время, чтобы восстановиться, но Сергей его не дал, перейдя в атаку. Клинки и кулаки сыпались на тварь, а за ними и магия. Вот только королева быстро восстанавливалась и дала решительный отпор, и даже удалось укусить человека за бочину. Правда, после этого монстр лишился глаза, а в черепе образовалась трещина. «Рар, я убью тебя и всех твоих близких, и сожру их». «Нет, я создам себе армию, которая сожрет их, но передайте...» Не успела королева договорить, как Сергей выставил обе руки перед собой и выпустил свое самое сильное пламя, от отчего даже его руки начали обгорать. Вот только монстр не сдавался». Пламя сносило его, но чудовище, ослепленное яростью, шаг за шагом приближалось к человеку, и чем больнее было монстру, тем упрямее оно становилось. Королева использовала все свои резервы, чтобы добраться до Сергея и наконец-то убить его, но она не сразу заметила, что манна уже подошла к концу. А когда заметила, с осознанием этого пришел страх смерти. Монстр открыл пасть, дабы взмолиться о пощаде, но слова не смогли вырваться из него, ведь огонь тут же сжег горло. Тогда чудовище попыталось развернуться и помчаться прочь, чтобы шираши защитили свою королеву, но и ноги уже не слушались. А в этот миг перед чудовищем пронеслась вся его жизнь, как и все те ужасы, что были сотворены по его воле. Сотни истребленных видов, нечеловеческая жестокость. А что творил один из ее плотоядных народов, что был до Широши? Королева тогда была зла на весь мир, и ее порождение устроили настоящий ад для всех, кто с ними связывался. Я же... «Избранная почти высшая, как я могу умереть!» Вот только даже несмотря на это, она не признала вину, считая виновными тех, кто сделал ее такой, кто причинял ей страдания, пока она была проституткой. А через миг чудовище было испепелено, и террору одной безумной женщины настал конец. «Сереж!» Воскликнула Рейн, появившаяся рядом. Все это время она наблюдала и была наготове, чтобы не дать чудищу уйти. Руки обжег, но ничего страшного. Мужчина устало улыбнулся и задействовал навыки для скорейшего излечения. «Добычу забрала?» «Да», — кивнула она. «Аналог субмарины только одноместный и большие запасы монет, ядер и системных предметов». «Личная заначка? Отлично!» Босс довольно улыбнулся и, обняв девушку, попросил вернуть его на гаю О болезни, впрочем, он не беспокоился. Если она и попала в тоннель, то была сожжена. Да и это была магическая болезнь, поэтому мужчина легко ее может увидеть и нейтрализовать. Прежде чем использовать это биологическое оружие высших, Сергей с профессором провели немало испытаний и исследований. Никто не хотел случайно убить самих себя. «Босс, но как?» Поинтересовался Соломон в военном штабе, куда Рейна перенесла Сергея. «С ними покончено, но ковчеги потеряны, как и их сокровища. Впрочем, плевать, нам остался последний рывок». Сергей вздохнул и улыбнулся. Ну что, полетели давать высшим по мордасам.